Глава 11 Вождь. Морец был уже где-то за избой, а Керта надо было еще дождаться. Судя по звукам рога, он еще очень далеко. «Нет!» Рядом стали опадать на колени некоторые желтые. «Господин Морец, мы!» «Это аора командора!» Прошептал Фолки. Полководец. «Может, как воодушевить?» Так и заставить пасть ниц. Я покосился на серого волка. Помощник Хильды приоткрыл глаза, но зрачков видно не было. На него тоже давила эта аура. Как зверь может бороться с этим? Спросил я. Никак. Послышался шепот. Только вождь может. Я усмехнулся. Но ливить тоже не могут стать зверями. Никак не могут. А я смог. «Не верю!» Я крепко встал на обе ноги. Фолки раскрыл глаза, фокусируя на мне взгляд. «Белый!» Но надавила новая волна силы, и зверь застонал. На нашей стороне было уже 11 жителей шмелиного леса, и они смотрели на нас со смешанными чувствами. Уже поняли, что морец их подставил, но и помочь ничем не могли. «Встаньте!» Я потряс копьем. Может, у некоторых метки уже стоят, поэтому так дает. Меня, конечно, тяготила сила морица, но не так сильно, чтобы падать на колени. Вот только в скорости я заметно потерял. Я понял это, когда выскочила пара рысей. Их клинки вонзились в одного из беззащитных зверей, а я смог преодолеть лишь половину расстояния между нами. Звякнул наконечник копья об меч, я повел рукой, оплетая рысь вязью так сам принял удар на Баклер, его вот оба врага уже падают на землю. Но мне пришлось выскочить за угол, и я, наконец, увидел Морица. Он стоял на улице, в шагах в пятидесяти от меня, и держал стрелу на тетиве. В сельверитовой кольчуге и в шлеме с открытым подбородком он возвышался над зверями. Из прорези на меня уставились внимательные глаза, Я почел коготки чужой воли. Перед ним выстроился отряд. Кабаны, волки, рыси, переодетые желтые. Причем последние с сомнением смотрели на стычку возле нашей избы. Они не совсем понимали, что происходит. Снова протрубил вдали рог, и морец, чуть поморщившись, покосился в ту сторону. Керт, старый хрыч. Он покачал головой. но «Ну посмотрим» как будет оправдываться перед зелёным приором. «Твою голову покажет дрянь!» — рявкнул я. Ахнули звери перед человеком. Некоторые машинально потянулись двумя пальцами ко лбу. «Не сметь!» — крикнул морец. «Не осеняйте себя!» Некоторые испуганно отдёрнули руки, но несколько всё равно сделали это, и один из рысей вдруг упал, задергавшись в конвульсиях, и затих. Видимо, это был какой-то спусковой крючок для метки. А еще стало понятно, что далеко не все звери в отряде командора отмечены бездной. Времени, что ли, не хватило? «Вы дети бездны!» Уже более спокойно проговорил Морец. «А ты наглый зверь! Сейчас сдохнешь!» «Шмелиный лес предали!» — крикнул я, пытаясь поймать взгляды переодетых жителей леса. Сомневающиеся взгляды — вот что мне было нужно. Морец засмеялся, а потом поднял руку. «Я командор Четвертый Перст, а ты просто зверь. Как ты собираешься бороться с моей волей?» Сзади меня заохали желтые, схватившись за голову. Даже труже выронил лук. Волки застонал и потерял сознание. Я сел на одно колено. «Ну и силища!» Что это за дар такой? Четвертый перст. Это ведь как приор Зигфрид. Все вы одно и то же говорите. Выдавил я из себя. А потом все равно дохните. Как смеешь, падаль!» Послышались возгласы его зверей. Строй морица двинулся вперед, но человек поднял руку. «Стоять! Он мой!» На груди качнул самулет Еще и еще. Время потекло всё медленнее, рука сжимала копьё, в другой покачивался железный круглый баклер, а в грудь била шерстяная связка амулет. Небо явно что-то хотел от меня, а я не мог понять, что. «Рычок, говори со мной!» Мысленно и обратился куда-то вверх. «Ну же, небо! Помоги достучаться до него! Я помню, когда чуть не погиб в норе от яда, это ты был со мной! Рычок! И свершилось. Давным-давно братья не поделили место вожака. Голос рычка доносился откуда-то издалека, словно из прошлого. Кажется, у нас был с ним такой разговор. Я вспомнил. Ведь волчонок рассказывал эту историю. Еще во времена, когда в землях серых старшей стаи были скорпионы, стая диких волков раскололась между двумя братьями — серой и белой. «Вождём должен был стать старший брат, белый!» Протрубил рог. «Да где же ты, чёртов керт? На нулях сюда скачешь, что ли?» «Зверю зверева падаль!» Морец поднял лук, нацелившись в меня. Стрела полетела, рисуя траекторию смерти мне в голову. Я лишь чуть двинул шеи, преодолевая давление ауры, и почуял как щёку, Резанул холодный поцелуй. Свистнув, снаряд исчез позади. «Ты лучше из рода!» «Так говорит дедушка!» Новая траектория смерти. Теперь уже в корпус. Не успеть сдвинуться, но можно подставить баклер, придав нужный угол. Бам! Словно в гонг ударила стрела. И меня сбила с ног, кинув на спину. Рука гудела от отдачи, будто я железной кувалдой по рельсе ударил. Послышался стройный смех. Хохотали и морец, и его воины. «Весело вам!» Кое-как подобравшись, я начал вставать. «У последнего в роду — сила вождя!» — послышался удаляющийся голос рычка. «Я понял, волчонок!» — сказал я, крепко встав на ноги и выставив перед собой щит. «Вождем должен был стать белый, и теперь я последний из рода!» Мои губы тронула усмешка, ведь так сказал дедушка. И едва я осознал это, как ко мне пришло знание. Как и тогда, когда я, отрабатывая боевые танцы с копьем, пробуждал древние техники. Знание просилось наружу. Стало намного легче. Только вожди могут сопротивляться этому, и только вожди могут вести за собой зверей. Вождь тоже может воодушевить. «Смотри, человек!» — крикнул я, подняв копьё. Морис чуть склонил голову, будто его заинтересовали потоги этой букашки перед ним. «Вокатум дукс!» — вырвалось у меня, и я ударил древком по земле. Мою грудь я от ревущего наружу крика, и я не смог сопротивляться и просто закричал. Это был настоящий звериный рык, которому мог позавидовать любой лев. и волны силы и зашли от меня во все стороны. «Нет!» — крикнули волки, рыси, кабаны. Они все заложили уши, будто это было нестерпимо, а рядом со мной все звери, наоборот, поднялись и расправили плечи, будто снова готовы к бою. «Ну, примал, ты даешь!» — послышался бодрый голос волки. «Это вой первого вождя диких. Я даже боли в ране не чувствую!» У меня не было времени удивляться. Воздух в груди кончился, а Рых продолжал рваться наружу. Секунда замешательства, и от морица к нам побежали остатки жёлтых, которые, наконец, поняли, что ещё не всё потеряно. Командор успел выстрелить в одного, сбить с ног второго, но остальные успешно забежали мне за спину и стали бок о бок с собратьями. Ну вот я закрыл рот, и сотрясающий воздух рёв прекратился. Я почёл то, чего боялся больше всего. Кажется, опять надорвал меру Мир вокруг стал покачиваться, будто я пьянел. Нет, только не сейчас. Только морец стоял крепко. А звери вокруг него чуть присели и смотрели на меня, округлив глаза. «Ну же, зверьё поганое!» Морец толкнул одного в спину. «В атаку!» он вождь промямлил кто-то я не смогу это вождь шавки вы безмозглые а ты падаль взгляд командора сфокусировался на мне убить тебя одно удовольствие кажется я его здорово разозлил отступайте рявкнул я нуженек бообрам быстро фолки встречай керта Он же порубит всех, пока разберется». «Но примол В волке зверье пустое!» — рявкнул я. «Не мешайте!» «Хорошо, вождь». И помощник Хильды исчез. Остальные звери переглянулись и, к счастью, послушались. Сзади послышались удаляющиеся шаги. Снова протрубил рог, уже гораздо ближе. «За ними зверье драное! Не дайте серому волку уйти!» Звери Морица починились побежали вслед за моими воинами. Если бы они сейчас напали на меня, я не продержался бы и секунды. Но толпа обтекала меня, лишь касаясь испуганными взглядами. И вот мы остались человеком один на один. Мориц отбросил лук, вытянул меч. Сильверитовый клинок засверкал в рассветных лучах. Я стоял, пошатываясь от слабости, но копье и щит все же крепко держал. Ощущения после заклинания вождя были как в первый мой день в Инфериоре. Тогда обрубили веревки, я слетел со столба и пытался подняться, чтобы выстоять со слабым телом против сильного противника. Нет, сейчас я не был слабым, отнюдь. Просто надо знать, откуда брать силу. «Никакой магии, только сила!» рявкнул Морец и пошел ко мне. Ага, сейчас, разбежался. Неожиданно я упал на землю и стал стягивать сапоги. Командор на миг замешкался от удивления, а через секунду я, коснувшись земли босыми ногами, побежал ему навстречу. Каждый шаг энергия стихии струилась внутрь. разбавим огнем ярости, разгоним кровь стихии воды, и через каждый шаг слабость отступала. Надорвал меру, не надорвал. «Надо биться». Между нами оставалось несколько метров, когда Морец вдруг округлил глаза, а потом вытянул ладонь мне навстречу «Да пошло оно все!» И мою шею обхватили незримые тиски. Но я успел выгнуться и метнуть баклер. Командору пришлось отвлечься, отбить снаряд мечом. Захват шеи исчез, и я прыгнул вперед. «Интересно». Насколько прочна сельверитовая кольчуга? Нет, рисковать не буду. Совсем рядом сверкает клинок, но я падаю под ноги, вонзаю вверх копье, прямо в подбородок. Морец легко ворачивается, а я подсекаю ему ноги. Словно по врытым столбам хватил, но все же комодор пошатнулся. Я провел пару выпадов, кувыркнулся назад, подхватил баклер, и меня снесло волной воздуха. «Видит небо! Ты должен умереть!» — рявкнул Морец. «Небом прикрываешься!» Я ехидно улыбнулся, вставая на отбитые ноги и прикрывая щитом. У командора подпрыгнули брови, он удивился собственной же оговорки, а я снова метнулся вперед. Любая секунда его замешательства давала мне шанс сблизиться. «Хватит!» — холодно произнес Морец. Блеснули глаза в шлеме. Я понял, что опять без магии не обойдется. Я уже летел к нему, когда почуял, что на тело действует не только инерция прыжка. Командор выставил ладонь, притягивая меня, а шею снова сдавили тиски. Другую руку, вооруженную клинком, он отвел назад, собираясь просто наколоть меня на лезвие. И вот уже настоящие пальцы сомкнулись на моей шее, выдавливая жизнь. Рука на автомате, каменным жалом, вонзила копьё в плечо противнику, но наконечник застрял в кольчуге. «Да твою-то мать!» Я только крякнул от бессилия. ха, -ха Морец едва не надорвался от хохота, а в его глазах уже плавало самое настоящее безумие. «Хотел пробить зверь?» Чувство опасности грохнуло, как сирена. Через миг нарисовалась траектория смерти в грудь, Из последних сил я успел подставить баклер, но морец просто долбанул пару раз по нему мечом. от звона меня глушило, хрустнули кости, и моя рука безвольно повисла, выпустив щит. «Удавлю, падаль!» И пальцы стали сжиматься. Я бросил последнюю энергию в шею, пытаясь укрепить, оказать сопротивление. Как там делается эта каменная рубашка? Но стопы уже не доставали до земли, Силы не хватало, а сознание стремительно темнело. «Да что же они все меня удавить-то пытаются?» И в последний раз руку сломали. Последняя мысль подстегнула. Тот ангел в деревне первушников точно так же игрался со мной. Ассоциации прокатились волной. Ангел, рука, дротик, яд. Я еще был в сознании, когда отпустил копье и сунул руку под доспех хватит дозы нет неважно через секунду в ладони командора сжимающего мою шею торчал дротик это что мориец дернул руку и я свалился ему под ноги ты я заглотал ртом как рыба хватая спасительный воздух что за дрянь командор шатнулся тряхнул головой каракос откуда ты падаль знаешь но умирать от яда Морец не собирался. Он всё ещё стоял, пошатываясь, дёргал головой и часто моргал. Копьё выскользнуло из плетений кольчуги, упало рядом со мной. Пальцы обхватили древко. «Этим меня не свали, шавка!» Прорычал командор, расправляя плечи. Я прыгнул вперёд, закручивая в теле спираль энергии для удара. Голый подбородок горел передо мной ясной целью. Но клинок Морица тоже пошёл вперёд, рисует траекторию прямо мне в грудь. Если вернусь, дотянуться не смогу. А если, как волки, на пределе чувств, я сместил тело так, чтобы клинок прошёл чуть в стороне. Вот передо мной сверкнули злые глаза командора, он тоже успел сменить направление атаки. Я почувствовал, как клинок проходит под рёбрами, но терять силу удара было нельзя. И моё копье вонтилось ему в подбородок. Плоть человека — такая же плоть. Кончик копья звякнула шлем с области затылка, и морец закатил глаза. «Вот ты и сдох, четвертый перст!» — прошептал я ему, теряя сознание. Сильверитовый клинок был уже внутри меня, словно раскаленная струна прошла сквозь тело, от живота до лопатки. Я зажмурился, прокатился стихиями по своим внутренним органам, оценивая ранение, и улыбнулся. Желудок и лёгкое пробиты, но сердце не задето. Уже который раз я теряю в инфериоре сознание. Опять картинка отключается, отрубается звук окружающего мира, и я погружаюсь в темноту. Прозвучал рок. Это не тот, ещё один, совсем другой звук. примал живи!» «Кажется, это фолки» и тут же пронзающий меня огонь исчез, и осталась только боль. Клинок вытащили. «Ты чего надел, белый волк?» — раздался знакомый голос. «Это Керт, тот самый ветеран, верный командор и учитель Зигфрида». Я попытался что-то ответить, но силы у меня были не бесконечными Хватило только на приятную мысль, что завалил-таки человека. «Оружие бросьте, дурни!» «Встречайте, Приора!» Снова прозвучал рок, и картинка отключилась. Наверное, ранение всё же было серьёзным. Я пылал где-то на грани, не понимая, что со мной происходит. Со мной говорили «небо», «рычок», хлель. Мне снились люди и звери. Зверей было много целая вереница самых разных мужчин и женщин воинов и обычных ремесленников они шли друг за другом ко мне выстраивались вокруг меня улыбались некоторые кланялись и все говорили спасибо а я все крутил головой где-то за их спинами мелькала детская фигурка бегает играется но ко мне не идет грызе прохрипел я все мое нутро Тянулась к ней, хоть я и знал, что чужие мы друг другу. Нет, не чужие. А вот голоса чужие. «Рана серьезная», — сказал этот голос. «Делай свое дело, лекарь». Иногда появлялась Хильда, выходила вперед, касалась щеки пальцами. Ее голос я бы узнал из тысячи. «Спика. Марк» а потом меня кидали на твёрдый холодный камень, больно прикладывая затылком. Стисквили запястье и шею железными кандалами. Камень просил прощения за все муки, пытался подбодрить энергией, но больше он ничего не мог подделать. Это воля человека. Великий мастер Эмерик, он же зверь, мой примал, помог твоему приорату. Эмерик, какое имя интересное. Не знаю никаких эмериков. «Ноль!» — крикнул кто-то. сраная просва Я снова ползу под палящим солнцем. Жажда разрывает горло. А в теле нет сил. Совсем. Этот проповедник совсем слаб. И меч еще так далеко. Доползти бы до него. Передо мной маячит фигуры. Кто там? Скорпионы? «Дайте ему воды!» Кажется, я дополз до меча. Или нет, но вода льется спасительной влагой по губам. «Пей, Марк!» Дерзкая зверица. Я знал твою бабушку, Спику. Если бы не она, я бы твоей дерзости вообще не слушал. «Мастер, она права. Белый волк очень помог». Я снова проваливался в сон. И снова камень менялся на мягкую подстилку, сквозь которую голую спину покалывала солома. «Керт, друг, я знаю тебя давно, но ты знаешь закон. Кабани клыки говорят, что он был нулем, да еще и просветленным. Да где ж ты нуля-то увидел приор? Смотри, зверюга какой, где это видано, великий мастер, чтобы ноль человека одолел? Вы мне зубы не заговаривайте. Видел я волчица, что натворил твой примол. Захваченные в плен звери до сих пор вздрагивают, когда вспоминают о нем. «Какие законы, Приор? Война к тебе пришла!» «Если бы я не следовал законам, она пришла бы гораздо раньше». Говорили обо мне. Даже без сознания я понимал это. Я приоткрывал глаза. Передо мной стоял незнакомый человек, рыцарь в серебряных доспехах. Русы волосы, собраны назад, на лбу... Диадема с изумрудом. И такие же зелёные, изумрудные глаза пристально вглядывались мне прямо в меру. В этих глазах был закон. Непреодолимый, как само небо. «Зверь, ты был нулём?» — спросил незнакомец. «Да». Только и прохрипел я в ответ. Врать смысла не было. Я лежал в полутёмном помещении. Свечи в фонарях на стене... Слабый свет в узком окошке. Мои глаза стали заплывать, слезиться, а надо мной появилась голова. Толстая чёрная коса упала мне на грудь. «Заткнись, Пика!» Где-то рявкнула волчица, но я уже закрыл глаза. Сил не было. Будто удар кулаком в живот, как она всегда делала. Это Хильда ударила? Нет, это другая боль в животе. Они тебе что угодно расскажут. Ещё один голос. Я всё понимаю, звери. Но пленники перед небом поклялись. Бывший проповедник. Я не знаю, что это такое, но где вы видели, чтобы так по мерам скакали? Первушником был. Я только это знаю. И снова боль. Меня снова пронзали той жгучей струной. Серьёзная рана. Сильверит пока вытянется... Главное, чтоб не убил его раньше. Мысленно я усмехался. Если до этого не убил, то и сейчас не убьет. Так зачем лечишь его, приор, если казнить собрался? Законы неба превыше всего. Таково слово приора, звери. Было ответом.